Глава 39. Неожиданный визит Полины заставил Владимира взять себя в руки. Эта красотка, конечно, стерва, каких мало. Ведет себя по-хамски, корчит королеву, а на деле – кошка драная. По-хорошему надо было отвесить ей пинка под и спустить с лестницы, чтобы знала свое место. Но предложение Полины его заинтересовало. Конечно, объединить усилия для мести – неплохая идея. От одной мысли о Кирие у Владимира до боли сводила челюсть. Жена посмела сбежать от него. Жена, которая должна на него молиться. Он вывез ее из глухой провинции, поселил в своей квартире, одевал, обувал, кормил, и чем эта дрянь его отблагодарила? А теперь кувыркается с олигархом, продалась как последняя шлюха». То, что этот самый олигарх изменяет своей подружке Полине, Владимира волновало меньше всего. Он мужик, может себе позволить развлечься на стороне. Пусть изменяет хоть всем бабам сразу, но только не с его, Кирой. В очередной раз Владимир вспомнил свою последнюю встречу с женой. Она сильно изменилась. Стала спокойной, похорошела. Даже, пожалуй, расцвела. Вот что делает с женщинами. Вседозволенность. «Стала любовницей состоятельного человека и на тебе. Смотрит пренебрежительно, гордо, словно и не муж он ей. Хотелось ударить Киру, смять, заставить ползать на коленях и каяться во всех грехах сразу. Но Владимир понимал, это прямая дорога в полицию. Второй привод его до добра не доведет. Он просто облил ее роскошное платье чернилами. Идиотская, разумеется, выходка. Детский сад». Но зато он смог стереть с ее лица самодовольство. Наверняка это дорогое и стильное пальто купил Кире ее любовник. Неудивительно, что Полина рвет и мечет. Утекают денежки из ее холеных рук. Полина еще та мерзавка. Шлюха, обычная шлюха с завышенным самомнением. Но ей до трясучки не хочется расставаться с богатым любовником. Кому же хочется терять привычную роскошную жизнь? Вернет ли она расположение олигарха, Владимира совершенно не интересовало. Это ее проблемы. Но заполучить назад то, что принадлежит ему по праву, он страстно мечтал. И если в этом ему поможет светская потаскушка, он возражать не станет. Ничего конкретного Полина сегодня не предложила. Похоже, тоже прощупывает почву. О себе говорила «мало», значит, не глупа. Из ее высокомерной речи Владимир понял. Кира пытается увести у нее любовника. А может уже увела. Иначе чего бы этой расфуфыренной крале приходить к нему? У Владимира сжались кулаки. Не ожидал он подобного от Кира. Казалось, такой скромной, такой порядочной. И на тебе. Позарилась на деньги. Отдалась первому встречному мужику, который потряс перед ее носом толстым кошельком. Все женщины одинаковые. Похотливые, жадные, тупые. Эта Полина настоящая проститутка, и Кира мечтает стать такой же. После ухода Полины Владимир забрался под холодный дождь. Ледяные струи подействовали отрезвляюще. Чего он раскис, как баба, пытается утопить обиду в водке. Глупо. Он волевой мужик. Он знает, как поставить жену на место. Как научить ее уму-разуму. Первым делом, когда вышел из ванной, принялся за уборку. Даже женить бы он сам убирал квартиру, и она у него блестела. Чистота была идеальна. Каждая вещь на своем месте. Кира делала все не так. Не успел он ее приучить к порядку. Ничего, все впереди. Он простит жену, если та осознает всю глубину своего падения и сможет убедить его в том, что искренне раскаивается. В Кире Владимира привлекло то, что он был у нее первый. И, как он наивно надеялся, единственный. А если она изменяла ему и раньше? Как узнать? Как проверить? Кровь ударила в голову, отдаваясь в висках тупой болью. Нет, такое простить нельзя. У него всегда были женщины. Разные, намного младше его. И зрелые, опытные, серьезные, и легкомысленные, страстные и невинные. Но ни одна не посмела бросить его. Он оставлял их сам, когда они надоедали ему или начинали раздражать. И он никогда не поднимал на женщин руку. Знал, что это чревато серьезными неприятностями. Сейчас такое время, когда любая шлюха сразу бежит в полицию. Но одно дело любовница, а другое дело жена. Она должна подчиняться мужу. Уважать его. Да, он изменял Кире после свадьбы. Познакомился с интересной женщиной, пару раз водил в ресторан, и, разумеется, они продолжали более близкое знакомство. Он же мужчина. У него естественные потребности. В идеале ему надо было родиться султаном и иметь гарем. Владимир с досадой собрал объедки и пустые бутылки в мешок. Как он докатился до подобного? Туда же сунула бутылку недопитой водки. Больше он не возьмет в рот ни капли. По крайней мере, пока не накажет Киру. То, что позволено мужчине, не позволено порядочной девушке. И тем более его жене. Со стервенением Владимир собирал по квартире свои разбросанные вещи и засовывал их в стиральную машину. Из-за Киры он страдает, из-за нее он так низко пал. Полина права, он стал похож на бомжа. Опустился, пил несколько дней. Вот во что превращает мужчину несчастная любовь. Вот до чего доводит неверная жена. А нужна ли такая ему? Пожалуй, он разведется с Кирой. Вышвырнет из своей жизни и из квартиры. Пусть проваливает свою провинцию, где ей место. Но так не получится. Наверняка Кира будет жить у своего олигарха и купаться в роскоши. А этого Владимиру совсем не хотелось. Он мечтал увидеть Киру в нищете, без средств к существованию, униженную и оскорбленную. И он знает, как это сделать.